Таким образом донкихот перебрал часть партии каторжных. Последний преступник был человек лет 30, приятной наружности, хотя скованный и привязанный с большим старанием, нежели прочие. На ногах у него была цепь, охватывавшая его два раза. На шее два ошейника, из коих один поддерживал цепь, а другой пару кандалов, в которые закованы были его руки, так что он не мог ни поднять их к голове, ни опустить голову. «Дон Кихот спросил, для чего столько предосторожностей?» «Для того, что этот бездельник, — отвечал один из конвойных, — один совершил более преступлений, чем все прочие. Поэтому-то он и осужден на десятилетнюю каторжную работу на галерах, то есть почти гражданской смерти. Впрочем, вы должны знать его по слухам. Это знаменитый женес-пасамонт, прозванный женесилия-парапилья. — Полните шутить, господин комиссар, — прервал каторжник. — И оставьте в покое мои прозвания. Ваше положение завиднее моего. Вы можете исчислять мои грехи между тем, как я не смею высказывать вам ваших. Настоящее мое прозвание — Женес-Пасамонт. И когда-нибудь я еще задушу прозвание жены силии Парапилии в горле того, кто осмелится меня так называть. — Но, милостивы, государь, — продолжал он, обратившись к Дон Кихоту. — Если вы хотите дать нам что-нибудь, то поспешите и не теряйте попусту времени, слушая наши рассказы. Если же захотите узнать мои похождения, то можете прочитать их. Я описал свою жизнь. — Кончена ли она? — спросил Дон Кихот. — Нет, вы видите, я еще здесь. Но она доведена до последнего пребывания моего на галерах куда мне, правду сказать, не слишком неприятно возвращаться, потому что только там можно наслаждаться самим собою и иметь время для занятий словесностью. «Вы мне кажетесь умным человеком. Будь я дурак, мне бы везло счастье». «Этого для меня достаточно», — сказал Дон Кихот, возвысив голос. «Из всего, что я слышал, ясно вижу, о, братья мои» что вас ведут на галеры совершенно против вашей воли. Преступления ваши велики, но раскаяние заглаживает их. Я смотрю теперь только на то, что вы страдаете в угнетении, и так как первый долг странствующего рыцарства заключается в защите угнетенных, то я прошу вас, господа конвойные, возвратить свободу этим несчастным и предоставить небесному правосудию наказание их, если они будут упорствовать в дурных занятиях. Не думаю, чтобы вы отказали в этом. Если бы, впрочем, вы и отказали, то этого меча, этого копья и сил руки моей будет достаточно для принуждения вас к тому. «Браво — Браво! — воскликнул один из конвойных. — Браво! Шутка хороша! «Очень недурно выдумано, почтенный. Но поверь мне, продолжай к свою дорогу и поправь бритвенное блюдо, которым накрыта твоя голова». «Ты бездельник и трус!» — отвечает наш герой. И в то же время нападает на него с такой быстротой, что, не дав ему времени принять оборонительное положение, опрокидывает его на землю, опасно ранив ударом копья. Прочие конвойные, удивленные этим, обнажают шпаги и, без сомнения, порядком бы отпочивали воинственного рыцаря, если бы каторжники, воспользовавшись замешательством, не успели с помощью Санчо высвободиться из оков. Женес-Пасамонт бросается на комиссара уже лежащего на земле, схватывает его шпагу и карабин и прицеливается то в того, то в другого из конвойных, однако ж не стреляя, и вскоре обращает их в бегство, сопровождаемых градом камней, которые бросают прочие каторжники.